Кристиан Ла Круа. Код рождения — 1951. Его будут называть одним из самых блистательных кутюрье, одной из самых ярких звезд мира моды конца XX — начала XXI веков. И это справедливо. Работы Кристиана Ла мастера волшебной кисти и короля узоров, завораживают. они прихотливы Эффектные, полны ярких цветов, а главное — радости. И, как признается сам Кутюрье, именно в этом его цель — творить радость. крестьян мари Марк Лакруа родился в 1951 году на юге Франции, в Арле, в семье инженеров. На будущего модельера повлияло множество впечатлений его детства и юности. Но одними из самых важных были те, что он впитал благодаря самым близким людям. Всегда элегантная мать и бабушка, дед, который тоже одевался с большим вкусом, совместное посещение театра, оперы и балетных спектаклей, старинные французские журналы мод, которые хранились у деда на чердаке, и костюмы, из которых маленький крестьян с удовольствием перерисовывал новые модные журналы. В одном из них он и видел первую на тот момент коллекцию Ива Сен-Лоран. Трапеция, 1958 года, и мальчика заворожили ее яркие краски. Словом, неудивительно, когда дед спросил внуков о том, кем они хотят стать, Шестилетний крестьян уверенно заявил «крестьянам дёрам». Что ж, он осуществил детскую мечту, став вторым знаменитым крестьяном в мире французской и не только французской моды. Но в юности это намерение было забыто. Молодой человек собирался посвятить себя вещам более серьезным, искусству, особенно живописи. В 69-м, Он закончил школу и уехал изучать историю искусства в старинный университет монпелье Проучившись там четыре года и получив степень бакалавра, он отправился учиться дальше, в Париж, в Сорбонну и в школу Лувра, где изучал музейное дело, решив стать музейным куратором или, может быть, даже художником по костюмам в театре или кино, которые он обожал. Его дипломная работа была посвящена костюму в живописи XVIII века. Тогда, в начале 70-х, Кристиан не собирался оставаться в Париже, как признавался он позднее, ему там не понравилось. Он чувствовал себя довольно уныло и, скорее всего, вернулся бы в Арль или Монпелье, если бы не одно событие. Франсуаза Розентиель была очаровательна. И заворожила крестьяна с первой же встречи. В этой молодой женщине воплотился облик истинной парижанки в его представлении. Они начали встречаться. Франсуаза была замужем, но вскоре развелась. В семьдесят четвертом они поженились. Их союз окажется очень тесным, и жена станет для Лакруа и возлюбленной, и близким другом. именно франсуаза убедила его остаться в Париже и попробовать себя в мире моды. Немного раньше Кристиан повстречал другого будущего близкого друга и партнера, Жан-Жака Пикаро, который помог ему в 1971 году получить место ассистента-дизайнера в доме моды «Эрмес», а в 1980 в доме «Гипполент». Параллельно Лакруа выполнял отдельные заказы по дизайну обуви как фрилансер и продолжал учиться в школе Лувра. А окончив ее, он возглавил дом моды Жан-Пату. Это имя в начале 80-х уже, к сожалению, мало кто помнил, но всего за несколько лет Кристиан Лакруа возродил его, заодно прославив и собственное имя. Работа талантливого дизайнера, Привлекало все больше внимания. И в 87-м магнат Бернар Арно, глава группы LVMH, предложил ему финансовую помощь с тем, чтобы тот смог открыть собственный дом моды. Кто устоит перед таким искушением? И Лакруа ушел из поту, даже не выпустив в свет последнюю свою коллекцию для этого дома и разорвав контракт в одностороннем порядке в результате чего на него подали в суд. Дом Жан-Пату так и не выпустил больше ни одной коллекции, зато возник новый дом моды — Кристиан Лакро. Летом 1987-го модельер показал Парижу свою первую коллекцию высокой моды, которая называлась «Прекрасная орлезианка Эффект был поразительным. Ее не просто одобрили, ее приняли не то что с восторгом, а с бурным восторгом, с громкими овациями и приветственными выкриками. Эффект был потрясающим, но потрясающими были и наряды, которые продемонстрировал Лакруа. Мир высокой моды к тому времени не умер. В доме Шанель царствовал Лагерфельд. Своей прекрасной коллекцией выпускал и дом крестьян Диор но они предназначались для истинных, достаточно сдержанных леди. Жан-Поль Готье, талантовый безумец, творил на подиумах, что хотел, и сводил публику с ума своей смелостью и тем, что, казалось, постоянно что-то опровергал и что-то доказывал. А Лакруа? Он, как художник на палитре, смешивал яркие краски и всевозможные узоры, роскошные ткани, кружева, мех и аксессуары, и умело соединял то, что прежде казалось несочетаемым. Лакруа, хорошо изучивший историю костюма, прекрасно разбиравшийся в живописи, мог соединять воедино, как говорил он позднее, все свои эмоции, вкусы и воспоминания. Его родной красочный Прованс, соседка Испании, театр, кино, Париж — Недаром о Лакруа будут говорить, как о самом парижском из всех парижских кутюрье. Любимые с детства Оскар Уайлд, оперу Пучини и Верди и песни Битлз, средние века и девятнадцатый век и многое другое соединялись, порождая наряды, которые напоминали букеты из фантастических цветов. Сочетание розового и оранжевого зеленого и розового, желтого и пурпурного. Только Лакруа мог создавать комбинации, которые не резали глаз, а радовали его. В своем творчестве Лакруа пройдет несколько этапов, и если первые десять лет будут посвящены обыгрыванию силуэтов и деталей костюмов предыдущих эпох, то впоследствии он отойдет от этого. Но, тем не менее, его новые силуэты благодаря все той же смелости и все тому же таланту в сочетании цветов и фактур, оказались такими узнаваемыми, такими обворожительными и нарядными. И какими бы яркими и необычными они не были, Лукруа никогда не переступал черту, превращающую их в кич Высокая мода для него и была и остается искусством, которое, помимо прочего, призвано развлекать публику. Очередная коллекция — это очередь из масок, карнавал, на котором ликуют и веселятся. Это игра. Современное искусство и дизайн — это пародия, шутка, а не полная аллюзий на прошлое, — говорил он. Уже за свою вторую коллекцию от кутюр Лакруа получил свой второй золотой наперсток. Первый он получил еще за несколько лет до того, работая в доме Жан-Пату. В 88-м он запустил линию прета На следующий год начинает выпускать аксессуары. От сумок, обуви и очков до украшений. В девяностом вышел аромат Селави. Такова жизнь, едва ли не самая известная фраза на французском. А в девяносто первом открылся новый магазин на Авеню Монтень. Магазины Кристиан Лакруа появились также в Тулузе, родном городе Кутюрия Арле, в Лондоне, Женеве, а затем и в Токио и в других странах. А в девяносто четвертом он запустил линию молодежной одежды. Со следующего года стало выходить постельное белье, столь же яркое и необычное, как одежда от Лакруа. Из девяносто шестого — джинсы, с две тысячи первого — одежда для детей, а затем — мужское и женское белье, новые ароматы. В 2005-м сотрудники Air France получили от Лакруа новую форму, изящную, элегантную, привлекающую внимание. Лакруа разработал интерьер новых скоростных вагонов на железной дороге. Занимался он и дизайном интерьера модных магазинов, и многим другим. И на всем этом будет лежать четкий отпечаток личности модельера. Да, Лакруа хорошо понимал, что высокая мода убыточна что она не может существовать сама по себе, и для того, чтобы продолжать создавать коллекции от кутюр, нужно рекламировать имя и выпускать массу других сопутствующих товаров. Но никогда он не позволял себе делать что-то просто ради денег, и любая вещица, на которой стояло его имя, была достойна его. Параллельно со всем этим Лакруа работает над костюмами для самых разных театров и во Франции, и в Австрии, и в Италии, и в других странах, и для самых разных оперных и балетных спектаклей. Среди них будут Кармен и Отелло, Дон Жуан и федра Шахризада и Береника, Вальс Драже и Голубой Дунай. И здесь его знания истории костюма и тяга к театральности смогут проявиться наилучшим образом. В 2002-м его пригласили в качестве креативного директора в дом Эмилио Пуччи. И это сотрудничество продолжалось несколько лет. В том же году он получил Орден Почетного Легиона. В 2007-м, в честь двадцатилетнего юбилея Дома Лакруа, прошла выставка его работ. Что ж, за эти годы он стал одним из самых популярных и любимых публикой дизайнеров. Словом, он творил... И был востребован. Но в 2009 году дом моды Кристиан Лакруа лишился своего главного сокровища — Кристиана Лакруа. Вернее, дом перепродали американским инвесторам, которые вынудили Лакруа и его команду уйти, но оставили себе его имя. Для мира высокой моды это была настоящая катастрофа. Но талант у человека отнять нельзя. И, не унывая, Лакруа решил воспринимать случившееся как повод начать новую страницу в красочной книге своей жизни. Главное — работать дальше, не останавливаться. Так что сейчас он продолжает сотрудничество с театрами, принимает участие и в других проектах. А потом... Кто знает, что будет потом. Главное, он останется в моде, в том или ином качестве.